Использовались и другие опросники, кроме Миннесотского. Тест «Соло свейга например. Серия из 24 картинок, и на каждой неприятная ситуации. Гостья разбила любимую вазу хозяйки, официант нагрубил клиенту, шофер не доставил вовремя пассажира к поезду. Представь себе, что пострадавший ты, и кратко не раздумывая, вырази свое отношение к событию. Показывай товарищам картинку, Расстроенный партье вручает постояльцу полуразорванную газету. Над головой партье, в пузыре, его извинения. «Простите, ради бога, это мой мальчик, он нечаянно». Что бы сказали на месте постояльцы? Тур, не злобиво, но чуть саркастически. Я полагаю, газету еще можно прочесть. Сантьяго и Жорж мирно. «Окей, забудем». Карло с огорчением. «Что за шалун?»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 «Нужно внутренне напрячься, чтобы преодолеть определенную трудность». Забавно было отождествлять себя с посетителем кафе, лишившимся шляпы по недосмотру гардеробщика, или с влюбленным, которым опаздывает на свидание, между тем, как вокруг нас переволны и разгуливался вечер. Наша фрустрация была несколько более значимой. Но то, как мы ее переживали,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 Я, как заправский психолог-консультант, выдал Туру уйму рекомендаций, основанных на материале прошлого плавания. Надо сдерживать Нормана, если будет покрикивать, надо почаще похваливать Жоржа, надо, чтобы на долю Карла выпадала работа в основном систематическая и ритмичная, а Жоржу, наоборот, пусть достаются обралы, усилия кратковременные, но зато требующие полнейшей самоотдачи. А сам я должен быть более инициативен,